Глава 18 Я не стал вызывать такси в этот раз и добрался до площади мира на громыхающем трамвае до нужной остановки, заплатив при этом штраф в 3 рубля внезапно появившемуся контролёру за безбилетный проезд. Он вошел прямо рядом со мной на площадку, около задних сидений, и я не успел накинуть на себя невидимость, умение, которым еще достаточно плохо владею. Ну, была такая мысль. Только потом мне стало смешно, что великий уже местами маг прятался от проверки билетов с помощью магии. Мне захотелось проехать тем маршрутом, которым ездит мой отец на работу каждый день, посмотреть на то, что он видит ежедневно, проезжая половину улицы Садовой до ближайшего метро, где пересаживается на подземную электричку и едет дальше до своей работы в АТП. Трамвай пыльный и еще нагретый на солнце Постукивает колесами по неровным рельсам, проезжая Никольскую церковь, Семимостье, Лермонтовский проспект и, объехав Покровский сквер, останавливается на моей остановке. Бывший дом крестьянской вдовы Наумовой. Вот то самое место, где живут сейчас родители и маленький я сам. На меня напала оторопь, заставив забыть все заученные заранее фразы «ноги не идут вперед», поэтому… Я долго простоял в арке дома, тупо смотря на грязные стены. Потом все же взял себя в руки и прошел через двор колодец, пошел в подъезд, поднялся на второй этаж по широкой лестнице, с замиранием сердца позвонил три раза, как написано под одним из звонков, Протасовы. Услышал, как открылась дверь в коридоре, звуки шагов и входная дверь, щелкнув замком, распахнулась. На меня строго смотрит незнакомый мне, молодым, мой отец. «Добрый день! Я пришел, как и обещал!» Улыбнувшись, произнес я и уверенно двинулся вперед. Отец запоздало и неловко отскочил в сторону, пробормотав. «Проходите». Видно, что он изрядно смущен, надеясь до этого момента, что узнает меня по внешнему виду, что я за родственник, но, естественно, что не узнал. В большой комнате на два окна с очень высоким потолком меня ждет и мать, немного напряженная, непонятным визитом неизвестной родни. Все же появление родственника, какого-то Виктора Степановича, обычно грозит непонятными делами. Я снял сандалии, которые ношу еще с Кутаиси, лучшая обувь в СССР для такой жаркой погоды, и надел предложенные тапочки, прошел к столу и поздоровался с мамой, совсем молодой девчонкой. «Ей сейчас на самом деле 22 года, моложе некуда, и она сидит со мной, ожидая времени, когда можно будет отправиться в Ясли, чтобы вернуться на работу в детский сад, где она работала до родов, находящийся от дома через канал Грибоедова. Матушка проработала всю жизнь в детских садах, и, естественно, что наработала большой опыт в общении с детьми, который, правда, не уберег ее дочь, мою младшую сестру, от того, чтобы уехать в Штаты, и стать понемногу чужим человеком. Мы присаживаемся за стол. Приходит время мне представиться. Я давно уже продумал свою версию, кто я такой. Поэтому уверенным тоном ссылаюсь на родного брата отца, проживающего где-то в глубинке Вологодской области, практически никому не из моих родителей, и называюсь его дядей, про которого никто из них и не слышал никогда. Может, как-то потом родители смогут дозвониться или списаться с троюродным братом, узнают с большим удивлением, что никакого дяди по имени Виктор у него нет и никогда не было. А может, и есть все-таки. Кто его знает? Только это известие придет гораздо позже моего визита. Мне важно сейчас рассказать им, откуда я узнал об их существовании и как нашел в огромном городе. Давайте все вместе расслабимся. Я не принес в вашу семью никаких плохих новостей. Наоборот, только хорошее и очень хорошее. Вы скоро про них все узнаете. Спокойно говорю я, понимая, что напряжение растет и пора вносить ясность, а главное, завоевать доверие родителей. Судя по взглядам матери, она не идентифицирует меня с малышом, мирно спящим за шкафом, который надежно закрывает кроватку от света лампы и наших разговоров. Оно и понятно. Только через много лет... Она сможет связать мои черты, манеру разговаривать и голос со своим пропавшим сыном через примерно 36 лет. С другой стороны, я собираюсь вернуться в свое время и сделать так, что появлюсь на горизонте моей семьи именно тогда, когда мой теперь оригинальный предшественник, спящий пока в комнате, пропадет в капсуле на берегу. Придется вернуться на 20 единиц времени, выставляемых на счетчики в капсуле чтобы я смог спокойно подготовиться к этому моменту. С моими умениями, силой и знаниями я не пропаду в любое время. И тут я задумался, что еще и в любом мире. Что случится с моим оригиналом, трудно предугадать. Может, он повторит мой путь, и мы когда-то встретимся. Может, пойдет своим путем и навсегда останется в Черноземье. А может, и просто погибнуть. Знал бы, что такое произойдет, оставил бы какую-то записку в храме сразу раскрывшую ему глаза на то, куда его занесло. Впрочем, есть вариант и еще проще. Просто положить ему в рюкзак или карман куртки такое же описание. Ведь он, то есть я, тоже проведет тщательный осмотр всего добра, попавшего с ним в новый мир, и найдет инструкцию. Как раз в этот момент я подумал, что мог тогда, когда встретился с Тонсом на стоянке, представиться жителям Северного Королевства Сатума, Ведь никто не знает язык этой страны в Черноземье. Риска разоблачения не было никакого. Странные вещи можно объяснить местной модой. Впрочем, я тогда не имел никакого понятия о здешнем мироустройстве. Да, есть о чем подумать, причем очень много времени. Я плохо помню своего троюродного брата Славу, немного извиняющимся голосом произнес отец. Ничего страшного. «Он не имеет пока никакого значения для нашего разговора», отвечаю я и продолжаю. «Наши пути связаны между собой, поэтому я и приехал к вам». Недоумение на лицах родителей служит мне ответом. «Давайте я раскрою карты перед вами. Я необычный человек. Мне очень много дано миром и природой. Я могу знать будущее и видеть, что будет дальше на вашем пути». «Теперь молчание» встречает мои слова. Да, такие прорицатели вызывают большое недоверие со стороны нормальных людей. Поэтому я не удивлен. Я называю всех наших родственников, о которых могу вспомнить, кратко говорю о том, что знаю про них, и понемногу родители расслабляются, понимая, что я и правда не совсем чужой человек для семьи. Теперь о том, почему я пришел к вам. Это просто и сложно объяснить. Просто это отдать вам то, что у меня есть, сложно объяснить свой поступок. Еще раз говорю вам, что мне много дано и сейчас покажу это на простом примере. Я прошу руку матери, которую она немного испугана, под напряженным взглядом отца отдает мне и, подержав ее в своей ладони с полминуты, отпускаю. У вас сильные головные боли начались именно после родов, до этого такого не случалось. Мать и отец потрясенно смотрят на мое серьезное лицо. И потом мама кивает знак согласия с моими словами. «Да, все случилось именно так». Потом прошу руку отца и через такое же время выпускаю ее из своей. «У вас травмировано колено. Оно доставляет вам беспокойство и будет болеть всю жизнь. Вылечить его получится только через 35 лет, когда появятся современные медицинские технологии». «Я вижу даже это». На самом деле я помню, что мать после моих родов всю жизнь страдала от головных болей и рождение сестры еще больше усилило проблему. Отец всю жизнь немного прихрамывал и только недавно перед моим исчезновением современная медицина смогла немного облегчить его мучения. Обычная травма для начинающего футболиста оборвала его карьеру. Тогда только способности в освоении техники дали ему новый смысл в жизни. Откуда вы такое знаете? Ладно, про мое колено узнать не трудно, но про головные боли, как вы узнали? Отец растерян, а когда он растерян, он становится трудным собеседником, это я хорошо помню. Сейчас я вылечу вас, это мне тоже дано высшими силами и великой справедливостью мира, которому я служу. Торжественно заявляю я. Зачем вы это делаете? Какой в этом смысл для вас? Спрашивает мать. Вы выбраны мной, это мой долг помочь двоим моим родственникам. Довольно смутно объясняю свои мотивы, говорю я, и достаю артефакт из рюкзака, заодно вытащив и последнюю бутылку коньяка. Это очень качественный напиток, который я привез из Грузии. Он не продается в магазинах. Мы выпьем его, когда пройдет излечение. Вы собираетесь лечить нас, но мы еще не согласны на это. Теперь уже и отец подал голос. Хотите проходить с больной ногой всю сознательную жизнь? Я не буду делать ничего опасного. Просто подержу руку с лечебным амулетом около вашего колена 10 минут, и все. Потом вы сами скажете, что чувствуете. На такое лечение отец согласен. Хотя на коньяк косится опасливо, опасаясь наверняка отравления из корыстных целей незнакомцам. Все то, что сейчас здесь происходит, очень похоже на приход опытного афериста. Но в начале 80-х Обычные люди почти не знакомы с таким явлением. Я прикладываю артефакт к колену отца, попросив вытянуть его ногу прямо и даю манну на больное место. На самом деле мне хватает и пару минут, чтобы потратить 5% манны. Все же у отца несмертельная болезнь и возраст молодого парня. Я убираю руки и магический предмет в сторону, когда отец, сидевший с напряженным видом, подтягивает осторожно ногу. Потом снова сгибает ее со странным блеском в глазах. Потом пытается, осторожно, держась за край стола, присесть, и это ему удается. И правда, я не чувствую боли. Колено как новенькое. Он садится и смотрит теперь на коньяк. Теперь я бы выпил. Потом он мрачнеет, понимая, что я сильно запоздал со своей помощью. Ведь он так мечтал о карьере футболиста, но теперь, после восьми лет перерыва, об этом можно не вспоминать. Не переживайте, у вас будет в жизни и без футбола все отлично. Устроитесь по специальности на Жуглевский сервис и вспоминать забудете о той жизненной неудаче. Отец опять ошарашен, он только начал пробовать подать документы, чтобы устроиться на такое место работы и не очень верит в свою удачу. Вы что это тоже видите? Да, вижу и точно знаю, что сумма в пятьсот рублей подаренная заместителю начальника сервиса по производственной части, очень ускорит этот процесс, также поясняя я. Без такого подгона дело затянется на полтора года, <свят> поверьте мне. Историю своего трудоустройства отец не раз рассказывал мне и с сожалением каждый раз вспоминал, что некому оказалось ему подсказать, на что намекает тот самый заместитель, пока ему не рассказали приятели, как устроились сами. Как же я ему передам деньги? Теперь Этот вопрос волнует отца, в жизни не дававшего взяток. Да просто. Когда придете на собеседование в первый раз, оставите конверт на краю стола, там, где будут лежать ваши документы. А, понял. Радостно кивает головой отец и говорит маме. Придется копить на это дело теперь полгода, милая. Она кивает согласно головой и готова поддержать мужа, но я снова улыбаюсь. Уже не придется, негромко говорю. Встаю, иду к двери в коридор, распахиваю ее, смотрю, нет ли кого поблизости и плотно закрывая ее, щелкну сумком, Потом задергиваю плотную штору, которую родители повесили, чтобы шум и разговоры в коммуналке меньше отвлекали годовалого сына от сна. Сажусь обратно к столу и смотрю серьезно на родителей. У меня есть к вам одно поручение, оно касается денег. Мы готовы все отдать, что у нас есть, за то, чтобы вылечили ногу мужа. Сразу же отвечает мать и хочет подойти к бабушкиному серванту, где хранится зарплата мужа за прошлый месяц. Вернее, то, что от нее осталось. Нет, не отдать, а принять от меня деньги, которые я заработал своей силой и умением лечить людей. Поясняю я. Такое умение стоит дорого, очень дорого. И у меня скопились немалые суммы, которые так получилось мне ни к чему. Я должен отдать их вам. Сразу хочу успокоить, на деньгах, Нет никакого преступления или чьих-то слез. Люди, которые мне платили, были счастливы, что встретили меня. Я достаю из рюкзака несколько пачек и кладу их на стол. Две пачки сотенных купюр, пять пачек полусотенных и еще десять сотенных бумажек отдельно. Здесь сорок шесть тысяч рублей. Они ваши. Только я хочу, чтобы вы записали мои требования, как их потратить. Тут я вспоминаю еще кое-что и выкладываю сберкнижку на предъявителя на стол. Здесь еще пять тысяч рублей на предъявителя. Родители снова ошеломлены. У матери от волнения начинает снова болеть голова. Она трет виски и массирует затылок. Тогда я говорю ей, пока привыкайте к мысли, что деньги ваши, и кровью нигде не придется расписываться, а я полечу вашу шею. Те же манипуляции с артефактом вдоль спины, от затылка до поясницы. Хорошо, что мать сидит на табуретке. Ничего не мешает мне. Через пять минут я сажусь на свой стул с довольным видом, а у матери больше не болит голова. Вам нельзя носить тяжелое на руках, помните про это. Придется поменять работу. Говорю я ей и тянусь к бутылке. Теперь можно и выпить. Давайте стопки. Я налил себе побольше, чтобы всем показать, что коньяк ничем не заражен и хлопнул рюмку первым для этого же самого. Следом. Выпили и родители. Мать маленькими глотками, отец залпом. Он еще не научился пить такие крепкие напитки со вкусом. Теперь доставайте тетрадку и ручку. Я расскажу, что вы должны сделать, чтобы потратить все деньги с толком, однако безопасной спешки. Лучше записать мои слова, чтобы память не изменила от таких переживаний. Я знаю, что у матери всегда есть под ручкой бумажная продукция. Не ошибаюсь в этом и сейчас. Она привыкла записывать все, что происходит в детском саду каждый день и вообще любит писать. Немного молчу, собираюсь с мыслями, тем временем уже налито и по второй рюмке. Мы с отцом выпиваем по целой, мать же побаивается соответствовать нам, головные боли у нее и после алкоголя появляются каждый раз. Так, деньги придется потратить все до последней копейки, желательно не позже восемьдесят -го года. Можно это дело растянуть и до 90-го, только все станет еще дороже. Это первое условие, записали. Отец, очевидно, не понимает, куда можно потратить такие деньжищи за 6 лет. Мать, сосредоточенно выводящая слова в тетрадке, кивнула головой. Второе. Купите кооперативную квартиру, машину, можете домик в хорошем месте на озере, недалеко от города. На это уйдет 1020. В мебель для квартиры или ремонт домика сильно не вкладывайтесь. Все эти советские ремонты очень быстро устареют, и мебель, и ремонт. Главная сама квартира и земля в хорошем месте. Можете пока положить на еще две сберкнижки по 5000 рублей. Остальное придется хранить дома. Эти деньги можно объяснить подарком от родителей. Придется в паркете устроить серьезный тайник. Остальное хранить пока там, только в пакете, чтобы не промокло, если зальют соседи. На сберкнижке деньги положите хоть завтра. Тайник требуется сделать без шума. Двери лучше поменять на железную с хорошими замками. Можно и не менять, чтобы подозрения меньше было. Теперь главное условие. Никому, даже родственникам, тем же родителям, друзьям или сыну, когда подрастет, не рассказывать о деньгах, покупках и прочем. Впереди, лет через 10, стороне предстоят очень тяжелые времена. Всем будут заправлять настоящие бандиты. Поэтому никому ни слова даже по пьянке, что есть лишнее жилье и деньги. Родители как раз у меня неразговорчивы и совсем нехвастливы. Хорошо, что выпили. По-трезвому отец и мать точно не смогли бы слушать серьезно такие предсказания про власть бандитов и полную тайну вкладов. А остальные деньги куда потратить? Отец настроен серьезно слушать меня, как и мать, активно работающая ручкой. Можете скататься за границу по путевке. Обязательно поменяйте всеположные туристам доллары в Центральном банке который в начале Невского проспекта. По 200 долларов поменяете на каждого, сколько разрешено. Там курс по 66 копеек, и скоро это станет гигантскими деньгами. Вспомнил я такой странный момент из жизни позднего СССР. Доллары на черном рынке можно сдать за 3-4 рубля, а меняют туристам по 60 копеек. На оставшиеся деньги попробуйте купить пару хороших квартир. Тут придется через брак действовать. Дело это непростое. Требуется хорошо понимать, когда и кому отдавать деньги в такой многоходовой комбинации. «Хорошо бы вам устроиться на работу в обмен, чтобы быть в курсе всех дел», – сказал я матери, помня, что у нее все хорошо с головой, и считает она отлично. В отличие от отца, который таким занятиям явно не благоволит, предпочитая копаться в технике. «Хотя бы на пару лет, чтобы изучить в подробностях эту тему, записывайте, записывайте. Теперь у вас много времени думать» учиться, чтобы не совершать ошибок. На жизнь деньги есть и намного чего еще. Еще запишите. Деньги, то есть рубли, будут дешеветь постоянно. В самом начале августа 1998 -го года переведите все сбережения в доллары, но помните, что и валюта, и рубли будут все равно обесцениваться. Поэтому покупайте недвижимость и землю в 2000 году, чтобы снова продать ее до 2008 -го года. Да. Недвижимость за границей не покупайте. Будет очень много предложений. Только продавайте другим. Записали? Вот вроде и все. Основные знания о будущем. Вот еще. Перед августом 98 -го года наберите в банках побольше кредитов в рублях и переведите их в валюту. Мать и это предсказание старательно записывает в тетрадку. Да, еще появятся электронные деньги в 2009 году. Биткоины они называются. Продавать их сначала по полдоллара будут. Купите все, что сможете. Они до шести тысяч долларов за штуку вырастут на моей памяти. Мать усердно скрипит ручкой по бумаге. Конечно, жарким летом 82 -го года при многолетнем правлении Леонида Ильича Брежнева такие реалии очень странно слушать. Про доллары, биткоины и зарубежную недвижимость. Но пачки денег на столе очень реальны и придают весу моим пророчествам. Теперь я смогу узнать, как изменилась жизнь родителей после того, как я так грубо вмешался в ее обыденную действительность. И окажется ли мой прообраз теперь на берегу оксы в ту злополучную грозу? Хотя, почему злополучную? Мой перенос в мир Черноземья дал мне так много возможностей даже пережить много жизней, силу и знания, которые я по большому счету еще и не проявил почти никак. Можно и попробовать устранить такое явно несоответствие формы, моему внутреннему содержанию. А та, прежняя жизнь, не сказать, чтобы она мне очень оказалась дорога. Мы еще немного посидели, допили коньяк. Родители притихли, прикидывая, как теперь изменится их жизнь, и их можно понять. Может, именно то, что они излечились от постоянных болезней, и притом навсегда, они еще плохо поняли, но пачки денег на столе уже показали, что прежней она не будет. Напоследок, уже одеваясь, Я вспомнил последнее, что потом очень расстраивала мать. Да, если родится девочка, постарайтесь, чтобы она никуда не уехала из страны замуж, особенно в Штаты. С деньгами и новой, более красивой жизнью это легко устроить. На ихний мой вопрос, как же можно отказать ребенку в таком немыслимом счастье, как выехать в капиталистический рай, я ответил коротко. Просто ее и внуков потеряете, они станут другими совсем другими.